Еще одна большая космическая цивилизация, которая уже упоминалась выше, это касторцы. Они не являются представителями одной расы. Это родственные и близкие по времени происхождения и развитию народы, Но все они сохранили свои расовые особенности, хотя давно уже принадлежат одной культуре и одной цивилизации. Расовые особенности – это различный цвет кожи, Различный рост в диапазоне от полутора до 2,5 метров. Различные особенности формы головы. Несколько неодинаковое устройства кистей рук и ног. Различная степень физического развития. Все эти свойства зависят от влияния планет, на которых эти народы проживают. Их физических условий в основном. Часть народов имеет смешанные браки, то есть имеются помеси. Некоторые запрещают или, скорее, не рекомендуют такое смешение из-за биологических сложностей. Имеется некоторая невозможность совместимости отдельных народов. Вообще, это многонародная цивилизация, и по возрасту своему она не моложе зейотов. Народы эти живут на планетах нескольких звезд, которые в нашей астрономии даже принадлежат разным созвездиям. это звезды Полукс, Васад, приор и дирах из близнецов Альдебаран и еще некоторые звезды тельца: звезды возничего, Персея, треугольника, овна, некоторые звезды андромеды и Кассиопеи и еще некоторых созвездий этого района Вселенной. Еще раз напоминаю, что созвездие это проекции, разно удаленных звезд на видимую нами плоскость небосвода и объединила их человеческая фантазия. В действительности, как видите, все это весьма умозрительно, но красиво и зачастую романтично. Жители созвездия Прият тоже являются представителями цивилизации касторцев, хотя их можно было бы выделить в отдельный космический этнос, потому что их корни иные, чем у большинства представителей этой цивилизации. Но они давно уже связаны в жизни именно с этой цивилизацией. В отличие от представителей многих миров своей цивилизации, жители системы Плеяд более мобильны. Они активно путешествуют и работают в космосе и вложили немало труда и участия в наше развитие. Эта их деятельность стала полезной особенно в последнее время. Их этническое развитие началось приблизительно одновременно с большинством этносов Касторской цивилизации. Они все тогда были еще индивидуальны как сообщество, но план их развития был единым. Это одна струя посева. Сектор космоса, в котором проводилась эта работа, был подготовлен к приему разумной жизни. Их развитие шло достаточно гладко. И в тот период, когда произошла трагедия на планетах Кастора, этот этнос уже осознал свое космическое положение. Они вышли на просторы Вселенной, объединили усилия по созданию единой цивилизации и только после этого стали двигаться в направлении других цивилизаций, его сектора космоса, о существовании которых уже знали. Единый план подразумевал единую биоматериальную и разумную основу. Поэтому контакты с самого начала шли успешно. Тем более, что в самой системе Плияд был опробован способ создания одной из десяти экспериментальной планеты. Таковой являлась планета Гаспара у Плеоне. Она многими своими параметрами подобна нашей Земле. Нас, землян, тоже можно по указанным параметрам отнести к осторцам. Мы имеем ту же основу. И Земля тоже является экспериментальной планетой. И совпадение это можно предположить не случайное. Случайного ничего не происходит. Мы просто не знаем причин и их логического хода. Честь объединителей огромной цивилизации Касторцев в большой мере принадлежит жителям созвездия Плеяд. Они и до сих пор являются носителями информации и общих идей этой цивилизации. Они же активно общаются с представителями других больших цивилизаций. То, что основная база цивилизации находится в У Полукса удобно для многих жителей космоса. Земле трудно представить объемную картину даже малой части космического пространства, поэтому и не предположить, что это такое. Полукс лежит на одной из информационных осей нашего космоса. Там легче, чем где-либо хранить информацию и при необходимости ее получить. Я обещал пояснить, Почему эти народы мы называем Касторцами? Когда-то вокруг самой яркой звезды близнецов Кастора жила на нескольких планетах развитая цивилизация. О том, что там случилось, информационное пространство молчит. Мы уже говорили, что не все рассказывают нам. Одно известно. Часть людей этой цивилизации оказались в соседних мирах. Их авторитет, который до катаклизма, видимо, был очень высоким, сохранился. Их имя осталось для цивилизации, вероятно, тем позывным, который знали окружающие цивилизованные миры. Оно сохранилось. Эстафету лидеров цивилизации подхватили жителей второй по яркости звезды Пол-Лукс. Особенностью этой цивилизации – является то, что они не стремятся выйти физически за рамки той части Вселенной, в которой живут. Это цивилизация Домосед. Окружающий мир уважает эти народы и посещает их планеты. Наверное, это будет несколько грубое сравнение, но можно все же считать, что к этой цивилизации приходит как в Мекку Магометане. Для многих цивилизаций такие посещения носят характер «очищения». Сюда являются просить совета или рекомендаций в серьезных делах. Все народы нашего космоса уважают знания и разум этой цивилизации, и в особенности жителей Пол-Лукса. Надо думать, что цивилизация, живущая в последнем самом высоком уровне развития, уже достигла того состояния Бога-человечества, которому разными путями эволюция ведет всех людей Вселенной. Но каждый из нас идет своими путями, с разной скоростью, и спотыкается каждый о своей камни